Игорь Пыхалов. Как левещут на Сталина? Факты против лжи о вожде. Предисловие. В тревоге осквернители, поборники гуманности, бредовые мыслители, их беспокоят странности. Ведь так они стараются, льют зелья ядовитые, но Сталин возрождается сквозь образы разбитые. Станислав Крутиков. Сталин возвращается. Эти слова мы слышим все чаще и чаще. «Не допустить возрождение сталинизма» – бьются в истерике либеральные СМИ. «Возврата к сталинизму не будет», – заверяет нас президент Дмитрий Медведев. Обеспокоенность возрождением сталинизма в России высказывают западные державы. «Как же так? После хрущевских разоблачений, после оголтелой и яковлевской травли, после миллионных тиражей огоньков и прочей перестроечной макулатуры, после ежегодных ритуальных завываний...» потерявший родных и близких в сталинских лагерях. И призывов к покаянию, имя Сталина в массовом сознании жителей нашей страны до сих пор не предано позору и забвению. Почему популярность Сталина не уменьшается, а растет? Почему буксует гигантская машина официозной пропаганды? Почему граждане нашей страны до сих пор яростно спорят, выясняя отношения к умершему более полувека назад государственному деятелю? Потому что здание антисталинской пропаганды изначально строилось на зыбком фундаменте лжи и клеветы. Дом, возведенный на песке, неизбежно рухнет. Потому что на фоне покойного вождя советского народа сегодняшние правители России смотрятся особенно жалко и нелепо. Потому что, глядя на успехи и достижения, демонстрируемые российской сырьевой демократией, наши соотечественники все сильнее осознают, что этот путь ведет нас к гибели. Сегодня отношение к Сталину стало своеобразной лакмусовой бумажкой, тестом на любовь к родине. Недаром же было подмечено «Сталин был коммунистом», говорят коммунисты. «Сталин был националистом», спорят националисты. «Сталин был мразью и ничтожеством», заявляют «мрази и ничтожества». Надеюсь, что и эта книга послужит делу восстановления доброго имени оболганного вождя.